Глава 9, в которой очень много исторических отсылок. На сей раз я, похоже, уснул даже во сне, потому что Коневский сердито потыкал меня в самую переносицу: Не про корабли, которые бороздят Большой театр, а о зондер команде Дерливангера, товарищ Белозор. «И это звезда журналистских расследований, у вас тут дело государственного масштаба, а вы спите и не стесняетесь заслуженного артиста РСФСР. Крок Эскуда Беншлаг Мурдюк!» Этот «мурдюк» прозвучал из его уст довольно обидно, поэтому я сказал, не дожидаясь дальнейшего потока непереводимой игры слов. «Заслуженным артистом вы вообще-то станете только в 1984 году, а сейчас у нас 1981». И вы – незаслуженный артист, а выверт под сознание отдельно взятого попаданца. Вы – моя суперспособность, Леонид Семенович, моя имба и мой шанс на изменение реальности. Так что бухтите дальше про эту ублюдочную зондеркоманду, а я послушаю. А там, глядишь, ей до народного артиста дорастете. Я вам идею следствия вели на 20 лет раньше, присоветую ей-ей. Найду и скажу в самое ухо, несмотря на сопротивление». Каневский только ухмыльнулся. Сквозь седые усы и брови на меня вдруг посмотрела его молодая злодейская физиономия. «Вообще-то, товарищ Белозор, сейчас с моим участием картина выходит из цикла и ведут знатоки», как раз про фруктовую мафию. Могли бы и без вывертов подсознания вспомнить про майора Томина. «Ладно, ладно, каюсь, грешен. Я из ваших фильмов только «Бриллиантовую руку» смотрел и «Три мушкетера», где вы Банасье сыграли». — Ну и передачи. Вот передачи — это да, это я прям фанат, можно сказать. — Цыц, Белозор, хватит балагурить. Слушай про дире Вангера, паяц, а то скоро на дамбу приедете, а ты и не вспомнил ни хрена. — Ну, ей-богу, эскуда мордюк, как есть. — Сами вы, мордюк. Теперь всерьез обиделся я, но все-таки заткнулся и начал слушать. коневский уселся на один из ящиков, которыми был нагружен рабочий гумаровский тентованный уаз-головастик и, сняв невесть, откуда взявшиеся очки и покусывая их душку, заговорил. К сентябрю 1940 года команда Оскара Дерливангера выросла от трех сотен человек. Теперь ее никто не называл «браконьерской». Здесь служили настоящие отбросы общества, убийцы, грабители, насильники. Спецкоманда была передана под патронаж небезызвестного подразделения «Мертвая голова», которая отвечала за управление концлагерями. В 1941 году спецкоманда «Дерливангер» превратилась уже в батальон, который был направлен в Польшу для борьбы с партизанами. Количество избиений, изнасилований, разбоев и других преступлений, творимых этими выродками, достигло немыслимых пределов даже по нацистским лекалам. Подумать только! Верховный руководитель СС и полиции в Польше Фридрих Крюгер не смог мириться с такой ситуацией и подавал множество рапортов и прошений вышестоящему руководству. Говорят, что именно этот поток бумаг послужил причиной перевода батальона Дерливангера в январе 1942 года на оккупированную территорию СССР в Беларусь. Именно здесь батальон, солидно прореженный польскими и советскими партизанами, получил разрешение набирать добровольцев из числа граждан СССР. Упыри всех мастей, русские, белорусы, значительное число литовцев, латышей и украинцев, а также представители других национальностей присоединялись к этому сборищу негодяев. Отправляли в Дирлевангер также военнослужащих частей вермахта и войск СС, совершивших правонарушения которые в гражданской жизни квалифицировались бы как криминал. Примерно тогда же появилась первая эмблема подразделения. Два скрещенных карабина и ручная граната под ними. А две скрещенные толокушки, удивился я. Дивизия СС Дерли Вангер имела шеврон с двумя скрещенными пехотными гранатами. Это любой дурак. Каневский смотрел на меня как настоящего дурака. Я смотрел на него, мы переглядывались, а потом я сказал... «Твою мать! Дивизия! Это аж в сорок пятом, а тут батальон, разросшийся до зондерполка! Я же карабины эти сраные видел! Товарищ Каневский, где я видел сраные карабины? На каком фото? Я или Белозор? Не будьте как мордюк, Леонид Семенович, скажите! По делу о карательной акции в Диражне, да? Кто был на этом фото, товарищ Каневский? «А это вот, Гера, правильный вопрос», — сказал Леонид Семенович и исчез. «Он не француз, он румын!» Я вскочил со своего места и тут же получил леща от Соломина. «Эть, ты чего дерешься, Олежа?» «Какой всадницу румын, Гера? Ты чего орешь, спросонья?» «Уснул тут, рот открывший, того и гляди, муха влетит, а потом вскакиваешь и кричишь, как ненормальный!» Соломин потряс ушибленную обе лазоровскую кирпичную рожу ладонь. «Ты прости, я напугался!» «Совсем с этой фантастикой у тебя фляга посвистывать начала. Румын какой-то. Француз, румын!» Я никак не мог поверить своим воспоминаниям. «Белос, э, то есть я, я и тогда внимание обратил на него в архиве, когда на фото видел. На Жерара Ланвена похож!» До меня стало постепенно доходить, что выглядит все это весьма глупо, а потому пришлось взять себе в руки, сесть обратно на днище кузова и выдохнуть. «Страшный сон приснился!» «Еще бы не приснился! Наелся там у ратушного грибочков, потом уснул, сключившись буквой ЗЮ. На, водички попей, скоро приедем, тут всего километров десять. Как ты вырубиться так успел-то?» Майор без своей формы в какой-то кожаной потертой куртейке, армейских грифе и сапогах выглядел весьма непривычно. Но не внешний вид соломина занимал мои мысли. «Француз!» Тот самый мих-мих, вот кого Белозор видал на фотографии, которые четыре молодых ублюдка сделали в Доражне аж в 1942 году, на фоне сожженных домов. У них и были шевроны с карабинами и гранаткой. Белозор тогда долго вглядывался в довольно молодые рожи зубоскалищих сволочей. Пытался понять, что за воинская часть, выписывал знаки различия, фамилии с обратной стороны фотокарточки, Крохмалюк, Смирнов, Альбеску, Азелинш. И, конечно, никакого актера Ланвена Белозор не знал. Не популярен он еще, и воспоминания эти спали, пока я тут, в этой захолустной талице, не увидел пиратскую рожу учителя французского. А потом уже Жеканевский, который, выверт подсознание, совместил три образа: старого Михаила Михайловича, которого видел я французского актера из Ремейка Анжелики и молодого ублюдка из Дерливангера с фотографией Альбеску, который видел Белозор до меня. И что это давало? Ну, то, что я сдам француза, так это как пить дать. Если что, на самой первой сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 1946 году делегация БССР выступила с инициативой о выдаче и наказании военных преступников, нацистов и их пособников. И я эту инициативу всячески одобряю. И ее реализации поспособствую. Но в целом из-за сраной политкорректности, когда эпизоды типа «наши дражни дыражни» предпочитали не ворошить, а спаленную хотень повесили на абстрактных немцев, целая куча таких альбеску сидела по дальним городам и весям нашей необъятной родины. И какие это дало всходы в будущем? Черт побери, да в моей родной Дубровице на кладбище имелась могила, которая принадлежала бургомистру, который руководил городом во время оккупации, и все это знали. Каждый знал, что этот благообразный дядечка спокойно дожил аж до 1956 года буквально в паре километров от районного центра, в маленькой деревушке, что тоже решили не ворошить прошлое. И это при том, что солдаты, вырвавшиеся из окружения или избежавшие из плена, и освобожденные подростки-астарбайтеры подвергались жесточайшей фильтрации и проходили семь кругов ада? Такая странная избирательность получалась. Рассказать людям, опубликовать материалы про Альбеску, Крахмалюка и Азольныша, по мнению целого ряда облеченных властью товарищей, Нет, это не в духе социалистического интернационализма. Это повредит идеи братства народов и противоречит политике партии в целом. Искоренили и победили коричневую чуму, одолели немца и носим точка. Достаточно. Досыть, как говорят белорусы, можно почивать на лаврах. И почивали лет 40. А потом эта хрень приобретает новые уродливые формы, расцветает буйным светом и через каких-то 8-10 лет На улицах братских республик появляются замечательные плакаты в духе «Русские не уезжайте, нам нужны рабы и проститутки» или это другое. Стрелочка не поворачивается, а этноциды в Закавказье и Средней Азии, деление людей на граждан и негров в Прибалтике – это тоже другое? Или нацизм и шовинизм – это только про немцев и только про Гитлера? Если что-то ходит, как утка, крякает, как утка и ведет себя, как утка, то это утка и точка. И имеет она облик истинного арийца с нашивками в виде двух молний в петлицах, или бритоголового голубоглазового москвича в берцах, или щирого чубатого хлопца в ушиванке, или широколицого мамбета, или бородатого джигита. Какая нахрен разница? Человека-ненавистничество, вот как это называется. Плевать, кто ты на самом деле. Главное, что ты не такой, как я». «Потому получи киркой по темечку или отправляйся в Газенваген». «Ладно, ладно, не сразу в Газенваген». «Сразу поражение в правах, лишение права общаться на родном языке, астракизм, потом погромы, избиения, изнасилования и этнические чистки». «Удастся ли это предотвратить хотя бы тут, на этой одной шестой части суши?» «И каким таким боком к этой великой миссии можно приплести румынского ублюдка» который уже много лет учит детей и внуков тех, кого он сжигал заживо 30 или 40 лет назад. Петь марсельезу? Соломин, а как фамилия учителя французского? Ну, этого Михаила Михайловича. Алибеков, Михаил Михайлович Алибеков. А что? Что-то приснилось-то, Гера? Про француза этого что-то? Угу. Мрачно сказал я. Считай, у меня есть подозреваемый, но нет доказательств. Пока нет. Запрос в тот самый архив в составе теоретически было можно, особенно если это сделает кто-то типа Гирилловича или даже типа Соломина. Да и вообще, вырос над собой Гера Белозор. Есть ему у кого протекции попросить. Теперь его не выпнуть из секретных фондов, как нашкодившего щенка. «Ого!» — откликнулся Олежа. «Так что, сон в руку был? Это из этих твоих штучек получается?» «Получается. В общем, кольбеску этому, э, то есть Колебекову. Хорошо бы присмотреться повнимательнее, копнуть поглубже. Откуда взялся, где образование получал, кто его на работу устраивал, что в годы войны делал. Ты у нас сыщик, тебе виднее, как это делать, а я вот подсказок накинуть могу, зацепок. Ну, это завтра, кивнул Соломин, глядя на меня с неким нездоровым любопытством. Завтра займемся, сегодня у нас волки на очереди и леший. Леший, да, согласился я, с вешим, надо что-то решать. Зарва дубля у сахащика купил», — сказал Петрович, стаскивая из кузова УАЗика ящик, на котором я и дремал. «Прошлый год у стрижака за корок сопеек брал, а тут рва дубля. Желый гопой сахащик меня оставить хочет». При этом он Фомкой ловко отковырнул крышку и завоняло так, что мы с Соломиным отбежали в сторону. Что это за стерва так воняет?» — возопил майор. Она и была стервов в исконно русском понимании — это туша павшего животного. Козла в данном случае полтушки. «Сейчас я вот это вот обсмолю, а потом кто-то из вас повелосипедит по лесу и за собой это вот потаскает на веревке, а потом вокруг сторожки закольцуем. Как пить дать? Серые по нашу душу придут». «Чур не я», — как маленький сказал Соломин и сложил руки крестиком перед лицом. «Я на велосипеде не умею». «И не я» как нечто само собой разумеющееся, отметил гумор. «Я старый, у меня колени!» «Охренеть теперь!» — развел руками я. «И похрен, что на велосипеде я миллион лет не катался!» Петрович только отмахнулся. «Не, на велосипеде оно как с бабой. Один раз получилось, потом не разучишься. Хотя...» И почесал подбородок задумчиво, а потом снова махнул рукой. «Так или не так, все одно, ты тут самый здоровый, вот и по велосипедишь!» «Далеко не удаляйся, по опушке помотляй и назад, к дамбе». Я смирился с неизбежным и спросил. «А Блюхера в распадок далеко? Очень хочется на кухню немецкую глянуть Нюхню «Нюх-нюх, кухятскую!» Мы с Соломиным уже давили смех, а Петрович не унимался. «На кой хрень тебе нюхетская хрюхня? Навряд ли от нее что-то осталось. Небось, алкаши все растащили. Или эти, самерье, все обратили в частную собственность». «А что, часто они тут бывают?» — напрягся я. «Кто как?» — гумор достал из кузова чудовищного вида паяльную лампу и принялся ее раскочегаривать самым жутким образом. Так что огонь пер во все стороны, и сам старик стал похож на заклинателя пламени или там факира. «Кто как?» — говорю. «Алибаба этот чуть не каждую неделю приезжает. Наверное, самогон гонит». Пламя гудело, мертвый козел смолился, воняло паленой шерстью и черт знает какой дрянью. «Алибеков, что ли?» — со значительного расстояния прокричал Соломин. О, француз!» Гумору было хоть быхны, он даже нос ничем не прикрыл. «Наведывается периодически с бедонами, а распадок недалеко. Вон, меж теми холмами, ровно по тропинке». Мы с майором переглянулись. Я готов был голову дать на отсечение, что в бедонах у него были продукты яблочного сидроделия. «Есть вообще такое слово «сидроделия»?» «Велосипедик возьми, Гера, он под стрехой на стене сторожки висит». Уменьшительно-ласкательное определение транспортного средства мне сразу не понравилось. И не зря небольшая сторожка, представляющая собой одну единственную чехословацкую блок-комнату, привезенную к дамбе на грузовике и установленную экраном на берегу, по сравнению с этим велосипедиком, казалась как минимум Каменецкой вежей или там замком Нойшванштайн. Это был чертов орленок. Франкенштейн, производства шауляйского велосипедно-моторного завода. Мечта мальчишек и девчонок аж с 1963 года. И мой личный кошмар. Два изверга намеревались посадить почти двухметрового меня на орленка и заставить кататься по лесу. «Курва!» Только и смог сказать я, громоздясь в потертое микроскопическое сиденье и ощущая, как мои коленки оказываются где-то в районе ушей. «Да вы издеваетесь?» «У тебя хорошо получается», — жизнерадостно заявил Соломин. «Как у медведей в цирке. Крути педали, Белозор. Ружье с собой возьми, Гера», — посоветовал Петрович. «А то вдруг это самое, ну, там, волки...» Я готов был убить их обоих на месте. Это было просто феерически. Мчится по опушке здоровенный детина с длиннющим ружьем за плечами на крохотном велосипедике, который стонет и скрипит при каждом движении педалей. Сзади, привязанный крепкой бельевой веревкой, телепается обсмоленная и вонючая козлиная полутушка. Почему это всегда происходит со мной? Наверное, потому что я попаданец. Попадать – это моя долбаная планида, моя главная цель и задача с самого пробуждения в злосчастном кабинете родной редакции за 40 сгаком лет до того, как я там уснул. А потому вперед и с песней. Орленок Орленок взлети выше солнца и степи с высоток гляди. Навеки умолкли веселые хлопцы в живых, я остался один». Орал я, крутя педали и наяривая по лесу на детском велосипедике. В этом был сакральный смысл. Встретиться с лешим или с теми же самыми волками мне в одиночку не улыбалось. И я смел надеяться, им тоже не улыбалось встретиться с великовозрастным идиотом на Орленке который дурным голосом орёт пионерские песни. Орленок, Орленок, гремучей гранатой от сопки врагов отмело, Меня называют орлёнком в отряде враги, называют орлом!» Я, конечно, на орла не тянул, скорее был похож на дурную куру на насесте. Орленок жутко подскакивал на каждом корне и каждой кочке, я подскакивал вместе с ним, половина козла подскакивала позади. Тропка, указанная гумором, вела все дальше в лес. Солнце постепенно клонилось к закату. Деревья с каждой минутой чернели. И окружающая действительность становилась все более мрачной. Уже начали закрадываться мысли, что пора бы и поворачивать. Но желание взглянуть на блюхер во хозяйство возобладало. Я крутил педали дальше. «Орленок, орленок, товарищ крылатый, ковыльные степи в огне!» «На помощь спешат комсомольцы орлята, и жизнь возвратится ко мне!» Уже въезжая в тот самый распадок, я вдруг совершенно четко и ясно понял, что тормоза в этом чуде шауляйского велопрома теперь совершенно не работают. И, видя перед собой дощатую стену какой-то покосившейся халабуды, крутанул руль в сторону. «О, курва! «Вырвлось из моего рта в тот краткий миг, когда я осознал себя летящим кверху ногами в неизвестном направлении».